Эпилог второй. «Даш, может быть, поужинаем в новом ресторане?» Его очень хвалили. «Кухня чудесная и панорама вечернего города с высоты замечательная». «Давай в следующий раз, Егор». Мне никуда не хотелось. Началась только 39-я неделя беременности, но настроения выходить из дома у меня не было никакого. Даже с Вероничкой и Егором. Дочка так устала сидеть дома, что упросила маму забрать её на выходные и поехать на карусели. Не хочешь в ресторан? Нет вопросов. Можем покататься на катамаране под парусами. Тебе же нравится, а? Сидеть в кресле было неудобно. Я придвинула пуфик под ноги и попросила принести дополнительные подушечки. Но спину всё равно тянуло. Ты знаешь, Гор, сегодня никуда не хочется. Может, на турбазу? «У них там твой любимый квартет играет. Отдохнёшь, развеешься, воздухом подышишь», — не сдавался Егор. «Если с сыном ты будешь ходить так же долго, то ты замаешься эти два месяца сидеть дома. Давай куда-нибудь съездим». Я неловко встала на ноги и пошла к подвесному кокону. Это плетёное кресло не раз спасало меня при болях в спине. В нём я чувствовала себя как младенец в люльке». Егор тут же вскочил на ноги и помог устроиться поудобнее. Он переставил ближе ко мне тумбочку на колёсиках с книжками, светильником и прочими нужными мелочами. Развернул подвесной кокон, и сиденье стало тёплым. Тёплым и мокрым. «Поехали, Егор. Будет тебе сегодня незабываемое приключение». Он обернулся с заинтересованной улыбкой. «Куда поедем? В ресторан?» «На турбазу или кататься на катамаране?» «В роддом, Морозов, твой сын решил появиться на свет».